Глава одиннадцатая. Драпать. Утро встретило нас прохладно. В прямом смысле этого слова. Поежилась, вздрогнула и открыла глаза. Зябко повела плечами. «Кикиморы больше не желают нас видеть на своих землях», — приветствовал меня Грей. «Доходчиво», — кивнул Александр и протянул мне кружку с кофе. «У них так быстро меняется настроение», — С тоской вспомнила о веселых солнечных лучах, прекрасной вчерашней погоде. Как у всех женщин, -хохотнул блондин. Это не так, возразила в ответ. Детки, повысил голос маг, поспешим, а то еще чего снег пойдет. Только мы ступили на дорожку, погода начала меняться достаточно быстро, и уже через несколько минут вновь было солнечно и тепло. Бодро топали по тропинке около часа, как вдруг донесся чарующий аромат свежести. Шаг. еще один. В изумлении оглянулась. Передо мной будто кто-то провел границу, отделяющую душные болотные земли от кристально чистого воздуха. Горного воздуха. Развернулась. Перед глазами открылась невероятная картина. Величественные горы с затерянными среди пушистых белых облаков верхушками, острые пики гор пониже, на острие которых ослепительно ярко отражал солнечный свет снег. Опустила голову. И безжизненная земля, способная родить здесь лишь пару жухлых кустиков. Простите, словно со стороны услышала свой ошарашенный голос, а у вас в мире нормально такие резкие переходы? «О чем ты?» – не понял Александр. «Нормальный», – кивнул Грей и, пожав плечами, добавил. «Кикиморы сами создают себе природные условия, а великаны...» «Ну, а великаны довольствуются тем, что есть». Вдохнула полной грудью вкусный-вкусный воздух, прикрыла глаза, голова чуточку кружилась. «Видимо, после духоты болот, которую мы и не замечали, находясь на землях Кикимор, Организму сложно быстро приспособиться к столь кристально чистому воздуху. Судя по виду мужчин, им все было не в новинку. Маг деловито взял пучок травы с территории болот, очистил им сапоги. Александр последовал его примеру. Посмотрела на свои тапочки и тоже присоединилась к спутникам. «А у тебя в мире не так, Изабель?» – спросил неожиданно Грей. «Не так» ответила и задумалась, вспомнив, как была удивлена в первый раз, попав на земли вампиров. Там не хуже, чем здесь, сразу понятно, чей клан. Гром и молнии, черное небо, и никогда не восходит солнце. Хотя нет, вынуждена была признаться, и у нас такое есть. Обувь почистили, налипшую тину с одежды стряхнули и бодро направились к каменистой земле в сторону гор. Почувствовала шевеление в капюшоне. Через минуту перед моим лицом возникла заспанная мордочка Рома. «Ты мой хороший!» – умилилась в виду дракончика и протянула ему припасенный кусочек мяса. Малыш поел, потребовал добавки, слопал ее и отправился летать. «Осторожнее!» – крикнула ему вслед, глядя, как его чуть повело, видимо, после долгого сна. Услышала тихий смешок Александра. «Что?» «Ничего?» — весело ответил блондин. «Что ему будет? Он же не настоящий!» «Настоящий!» — твердо стояла на своем. Оба одновременно повернулись к Грею. Тот внимательно посмотрел на нас, нахмурил лоб, о чем-то сосредоточенно подумал и выдал. «Да я сам точно не знаю!» Даже я остановилась от этих слов. Спутники притормозили рядом. «Как же так?» — уперла руки в бока, посмотрела на них с укором. «Ром!» – дракончик плавно спланировал мне на руки. «Смотрите, хвост есть?» – указала на изящный черный хвост. Мужчины кивнули. «Ушки, носик, глазки. Да вообще все, что полагается иметь дракону, у него есть, правильно?» Крей с Александром посмотрели на меня с сомнением. «Правильно!» – повторила им. Кивнули. «Ест и спит!» Гладь дракончика по голове продолжила перечислять очевидные вещи и резюмировала. «Значит, настоящий!» «Видишь ли, в чем дело, Изабель?» Мак махнул рукой вперед, показывая, что следует продолжать путь. Мы пошли дальше, а Грей продолжал говорить. «Он ведь не был рожден от дракона. Он суть – моя магия. В этом плане он ну никак не может считаться настоящим. С другой стороны...» Мужчина чуть задумался и сказал, «Ты права. Не считая момента рождения, он полностью настоящий. Можем подискутировать на эту тему». «Не стоит», — вмешался Александр. Грей обидчиво поджал губы и обогнал нас на пару шагов. Под ногами уже не встречалась даже сухая земля, сплошной камень. Ноги начали немного ныть. Немудрено мы поднимались в гору. «Грей!» «А нам долго идти?» — решила уточнить сразу. «Как повезет!» — отозвался маг. «Что это значит?» — мы с блондином обменялись удивленными взглядами. «То и значит!» Грей обернулся и очень серьезно на нас посмотрел. «Как только зайдем в горы, мы еще не совсем зашли!» — ответил он на мой немой вопрос. «Посмотрите!» — мы с красавчиком обернулись. «Как только вокруг нас будут только горы, значит, мы на территории великанов. И вот там начнется самое интересное». «Что?» – хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Изабель!» – повернулся ко мне Александр. «А чему ты радуешься?» «Я никогда не видела великана!» От мысли, как буду рассказывать Элли и Тиф о своих приключениях в другом мире, у меня резко поднялось настроение. «Они же тоже всю жизнь прожили в истинном мире «и тоже ни разу не видели ни Кикимор, ни великанов. «Вот они обзавидуются!» «Я очень надеюсь, — без улыбки сказал Грей, — «что мы не встретимся с великанами». «Почему?» — готова была обидеться на него. «Чем тогда я буду хвастаться перед девчонками?» «Великаны — крупные создания, не менее двадцати футов ростом. Они угрюмы и чаще всего одиночки». «Терпеть не могут никого в радиусе нескольких километров. За посягательство на их территорию они запросто могут прихлопнуть любого, даже не поморщившись». «Ну...» — расстроилась, что и говорить. «Я уже представила, как великан покатает меня на ладошке, а оказывается, он может меня этой ладошкой прихлопнуть». «Но это не самая страшная правда, Грей?» — вмешался блондин. «Верно, мой мальчик». Страшнее то, что если заблудимся, то никогда не выйдем с территории великанов. — А мы можем заблудиться? Ну как? Это же горы! — Изабель, мне кажется, ты не совсем понимаешь, — мягко начал маг. — Это не просто горы, это территория великанов. Они не владеют магией, но магия есть в самих горах. И магия это самое непонятное, что существует в этом мире. То ли она каким-то образом обладает сознанием, то ли еще что, но факт остается фактом. Редкие путники выбирают дорогу через вотчину великанов. Почему? Потому что редкий путник выходит отсюда живым. Не хочу через горы, решила я. А другой путь есть? Конечно, кивнул Грей. Только займет он месяца два, не меньше. Тогда через горы, быстро передумала. Месяца через два, да даже раньше, заклятие вампирессы сделает свое черное дело. И не страшны будут великаны, не страшна будет магия собственным сознанием. Всхлипнула. Я обещал довести вас в целости и сохранности. Строго посмотрел мне в глаза маг. И выполню обещанное. Александр взял меня за руку. Тепло улыбнулась ему. Какой все-таки хороший, поддерживает. В случае чего натравим Рома на них. Пока он будет их отвлекать, мы убежим. На полном серьезе сообщил блондин. Что? Выдернула свою руку. Ни за что. А если они его хлопнут? Мы постараемся, чтобы до этого не дошло. Грей покосился на нарезающего вокруг нас круги дракончика. Но в случае чего, да. Хорошая идея. Он шустрый. Пристально посмотрела в глаза спутником. По очереди каждому. Они не смутились и взгляды не отвели. Молча развернулась и пошла первой. Грей сказал, что идти надо строго по направлению к самому высокому пику. Мужчины шли сзади и о чем-то негромко переговаривались. А я была настолько возмущена их отношением к малышу, что не в силах была поддерживать с ними беседу. Хватило меня надолго, где-то на полчаса точно. А затем стало скучно. Однообразный пейзаж быстро приелся, камень и камень, редко, когда пучок травы где проклюнется. Ром после долгого сна все никак не мог налетаться. А мои спутники тихонько переговаривались между собой и не обращали никакого внимания на бедную, оставленную в гордом одиночестве леди. Может, потому что бессознательно искала то, что может скрасить долгий и нудный путь, Я первая и заметила слабый белесый дымок, исходящий из-за небольшой горки слева. Заинтересовалась, притормозила. «Изабель?» «О, не я первая начала разговаривать». «А что за дымок исходит вон там?» — показала мужчинам рукой. «Не знаю», — пожал плечами маг, посмотрел на наши удивленное лица и добавил. «Я же не могу всего знать. Пойдем, посмотрим». «Не думаю, что нам стоит уклоняться от маршрута», – вставил Александр. «Вот зануда!» На общем голосовании двое против одного выбрали сходить посмотреть. Не смогла сдержать вздоха восхищения. «Вот это да!» «Огромная ванна», – удивился блондин. «Каким-то невообразимым образом горные породы образовали большую чашу, Высотой не более 3 футов, но размером попыталась приблизительно прикинуть не менее тридцати футов. Настоящий бассейн! Самое интересное было то, что небольшой водопад вливался в эту чашу, но вода в ней не переполнялась. Потому что в самой каменной чаше было небольшое отверстие, откуда тонкой струйкой вытекала вода. Словно кто-то в самом деле соорудил себе ванну. Подошла ближе, потрогала воду. «Горячая!» Обернулась к спутникам. На их лицах было написано потрясение. «Чувствую магию!» Пробормотал маг, вскинув посох и прикрыв глаза. «Но магию грубую, незнакомую...» Первую ванну принимает леди!» Радостно хлопнула в ладоши. «Изабель, думаю, это не лучшая идея!» Хмуро ответил Александр. «Поддерживаю!» кивнул Мак. «Но почему?» возмутилась. «Мы уже который день в пути, и ни разу не было водных процедур. Совершенно негигиенично. Умывание в ледяном ручейке, встретившемся нам с час назад, не считается». «Леди, скоро закат!» Мак махнул рукой на бордовое небо. «А мы еще не нашли места для ночлега». «Вот пока будете искать, успею принять ванну», логично ответила Грею. «Но это небезопасно!» – воскликнул блондин. «А я Рома позову!» – уперла руки в бока. «Ром! Ром!» Маленький черный дракончик прилетел на мой призыв, взглянула ему в глаза. «Малыш, посидишь вот здесь на камушке, хорошо? Если кто чужой пойдет, сразу говори». Дракончик явно понял, о чем его просила. Он слетел с руки, уселся на большой валун возле каменной чаши и замер, глядя в ту сторону, откуда мы пришли. У малыша был такой серьезный и важный вид, что я умирилась. «Прийти могут только с той стороны», — указала рукой. «Ром туда и смотрит». «Либо стой», — показала в другую сторону. «Туда пойдете вы». «Как здесь можно пройти кому-либо незамеченным?» Макс с красавчиком повертели головами, похмурились, Вынужденно согласились, потому что и вправду с двух сторон возвышались словно стены каменные горы, и перелезть или перелететь через них незамеченным вряд ли у кого получится. Хорошо, вздохнул Грей. Но мы не будем отходить далеко, если что, кричи. Ага! Радостно хлопнула в ладоши в предвкушении горячей ванны. О! Это оказалось даже лучше, чем могла себе представить. Горячая вода, чистая, ароматная. Хотя ароматная, конечно, потому что я вылила на себя почти весь пузырек жидкого мыла, позаимствованного у Грея. Плюхнула руками, подняв фонтан-брызг, и еще раз хлопнула ладошкой по зеркальной поверхности воды. На душе стало очень легко, тихо рассмеялась повернула голову и рассмеялась уже чуть громче. На небольшом камушке расположился гордый дракон. Его черная шкурка ярко блестела в лучах уходящего солнца и отсвечивала красным. Он был неподражаем. Недвижим, словно статуя, горделив, словно предводитель тысячного войска. Невозмутим, словно маг-отшельник, выбравший себе целью полную отрешенность от бытия. Одним словом, серьезный маленький дракончик, мой защитник. Повела руками по воде, ополоснула лицо горячей водой. Полное блаженство. Прикрыла глаза и окунулась в воду полностью. Задержала дыхание, досчитала до пятидесяти. Как в детстве, вынырнула. «Живая игрушка!» – раздался радостный бас. Прямо перед собой увидела огромное улыбающееся лицо, редкие светлые волосы пробивались над верхней губой, засмотрелась на пушок и едва успела пригнуться от загребущих рук. — Эй! — возмутилась столь хамскому поведению. — Говорящая! — радостно осклабился великан и потянулся ко мне вновь. Заметила Рома, тот беззвучно летал возле головы огромного существа и безуспешно выпускал тонкие струи огня. Великан словно и не замечал маленького дракончика. Но вот малыш подлетел совсем близко к его лицу, выпустил струю пламени прямо в глаз. Горы содрогнулись от мощного ора. С неимоверной скоростью, даже не ожидая от себя такой прыти, выскочила из каменной чаши, сгробастала платье, наспех натянула и побежала в ту сторону, куда направились мои спутники. «Куда?» – раздался за спиной обиженный возглас. Припустила еще быстрее. За спиной послышалось тяжелое сопение. «Грей! Александр!» Как не обрушились горы от крика, не знаю, но к моему облегчению увидела, что мужчины бегут мне навстречу. «Изабель, скорее!» – блондин схватил меня за руку. Грейв скинул посох, направляя его за мою спину. Из навершия вылетела белая молния. То, что удар достиг цели, поняла еще по одному мощному крику. «Ой!» – ногу пронзила острая боль, посмотрела, видимо, порезалась об острые камни. Тапочки надеть не успела. Красавчик тоже опустил взгляд на окровавленную ногу и, ни слова не говоря, закинул меня на плечо. «Грей, что делать?» Александр развернулся к магу, а мне открылось зрелище на разобиженного великана. Столь яркой мимики лица позавидовал бы любой актер. Огромный парень сидел на земле, выпитив нижнюю губу, активно тер глаза, из которых беспрестанно текли слезы. От него бушующим ураганом хлынули эмоции. Обида, горечь, азарт. Он поднял голову, а я взвизгнула от страха. «Драпать?» – глубокомысленно изрек Грей и первым последовал своему совету. Бег по каменистой местности – то еще удовольствие, особенно если животом лежишь на твердом плече. Александр, несмотря на ношу в виде меня, очень резво бежал за магом. К моему облегчению через несколько минут великан еще не успел подняться на ноги, мы забежали в маленькую пещеру. Спустя минуту следом за нами влетел дымящийся ром. Александр аккуратно поставил меня на пол. Мы все затаили дыхание. Я прижимала к груди маленького дракончика. Спустя мгновение мимо пещеры пронесся шумно дышащий великан. Мы еще постояли, не шевелясь, пока его шаги не затихли. «Ух!» Ноги перестали держать, села прямо на землю. «Спасибо тебе, мой герой!» Чмокнула Рома в нос, тот зажмурился от удовольствия. «Говорил, что принятие ванны не лучшая идея!» Пробурчал Александр. Я же осматривала свою раненую ногу. Длинная тонкая царапина уже не кровоточила, но все же всхлипнула. «Давай посмотрю!» Блондин присел возле меня, аккуратно взял в свою руку мою ногу. «Грей, у тебя с собой спиртного нет?» Мак крякнул и достал из кармана плаща плоскую жестяную фляжку. Молча протянул красавчику. «Потерпишь?» – взглянул мне в глаза и, не дождавшись ответа, вылил содержимое фляжки мне прямо на царапину. «Ай, больно!» Мужчина вздрогнул от неожиданности, схватил стопу крепче и принялся дуть на нее. Боль прошла. Пришло смущение. Представила картину со стороны. Я в одном лишь платье, на голое тело. Моя обнаженная нога в руках мужчины. Кровь прилила к лицу. «Спасибо», – аккуратно высвободила стопу. Под бок подкатился ром, издал урчащий звук, похожий на ворчание. «Ты, наверное, голодный, бедный малыш. Никто не кормит героя», – погладила дракончика по голове. «Вот так», – пробормотал Александр, обращаясь к магу. «Она с героями не называет». «А где рюкзак с провизией?» перебила блондина. Ответом мне было молчание. Грейс с красавчиком посмотрели друг на друга, осмотрелись вокруг себя. «Потерялся», вздохнул маг. «Что же делать?» Перед глазами пронеслась картина двух исхудавших путников и одной маленькой красивой леди с синяками под глазами и ввалившимися щеками от длительного голодания. «Хорошо только Рому, он улететь может». «Зато от жажды не умрем», – раздался веселый голос блондина из дальнего угла пещеры. «Здесь ручеек». Поднялась на ноги, сделала шаг и тут же стопу пронзила боль. Все же не приспособлены леди ходить по каменистым поверхностям босиком. «Для Грея моя попытка не прошла незамеченной». «Тапочек больше нет», — развел руками маг. «Но ходить по камням без обуви все же нельзя. Одну минуту». Он скинул с себя плащ, резким движением оторвал от подола две широкие полосы, подошел ко мне. «Сядь!» Через несколько минут с удивлением осматривала свои стопы. Грей намотал на них полоски ткани в несколько слоев. «Интересно, это все же обувь или одежда для ног?» Александр развел небольшой костер, осветивший стены маленькой пещеры. Она и на пещеру не была похожа, просто небольшое углубление в горе. Двадцать шагов в длину, десять в ширину. Сама измерила. Одно радует, что вход низкий и узкий. Даже нам приходилось нагибаться, чтобы пройти. Посидели, посмотрели на огонь. Дракончик свернулся на моих коленях и уснул иногда вздрагивая во сне. Наверное, ему снился недавний бой с Верзилой. Предлагаю двигаться дальше. Первым нарушил тишину Грей. Какой смысл сидеть здесь? За ночь мы можем проделать достаточно большой путь, а по пути, возможно, встретим съесное. А что в горах съесное? Тихонько, чтобы не потревожить малыша, спросила Умага. Барашка можно встретить, ответил блондин. «Барашек — это хорошо!» — согласилась и поднялась на ноги. Грей подошел к выходу первым, просунул голову в проем и моментально отпрянул. «Не получится, ребятушки! Сидит, нас краулит. «Кто?» — не сразу поняла, о ком речь. Выглянула сама. «Тот самый великан, обозвавший меня игрушкой, сидел лицом к нашей пещерке, скрестив ноги. Облокотился локтями на колени. По всей позе было видно, что настроен Верзила решительно и никуда уходить не собирается. Остаемся здесь», — решил за всех маг. Мы с блондином не возражали. «Утро вечером мудренее». Уже почти уснула, положив рядом с собой Рома и закутавшись в плащ, который великодушно отдал блондин. Вдруг раздался невообразимый шум, Будто горы начали сходить со своих мест. Со стен посыпались мелкие камешки. «Что происходит?» — вскочила на ноги с дракончиком на руках. «Надоело ждать нашему другу». В отверстие, через которое мы попали в пещеру, начали просовываться огромные пальцы.